Новое начало. Дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божьева, имеете жизнь вечную, сказал апостол Иоанн. Новый год у одного начинается с первого листа календаря, у другого с первой молитвы посвящения себя Богу, семье, служению людям. Но не всегда эти новые порывы и решения осуществляются в полной мере. Иногда Оглядываясь назад на прошедший год, мы ощущаем глубокую радость от осознания присутствия и водительства Божьего в нашей жизни. Чем осознанней мы посвящаем ему каждый наш день, тем насыщенней будет прошедший год, и тем уверенней мы идём в новый. Новый год новое начало. Действительно ли возможность нового начала огромная Божья благодать и милость. Но не все мы можем начать сначала. Действительное новое начало нашей жизни это новое начало в наших отношениях с Богом, когда Бог делает нас способными иметь с ним общение. Я ничего нового не скажу, если напомню, что такое нового качества общения возможно только для рождённого заново человека. Человек по природе своей грешен. «Грешен от темени головы до подошвы ног», как говорит Писание. Не может такой человек иметь общение со святым Богом. Потому всякое приближение к Богу грешного человека сопряжено с огромным страхом. Но Бог нам, людям, открыл доступ к Отцу через смерть нашего Господа Иисуса Христа, которой Он примирил с Собою мир. И, примирив нас с Собой, дал всем верующим в него духа своего святого, которым родил нас заново, свыше и сделал нас детьми своими. И нет для человека в этом мире и во всей его жизни ничего важнее, чем знать: рождён ли он свыше, имеет ли он этот доступ к Богу, имеет ли он спасение, имеет ли жизнь вечную. 1 отчество Бог твой не отступит от тебя и не оставит тебя, сказал Моисей. Да, и верующие бывают одиноки, и они не застрахованы от того, чтобы им изменили друзья, оставила жена или забыли дети. Но это факт, что у верующих такое гораздо реже случается. Однако бывает, поэтому и тему поднимаю, осмеливаюсь сказать, что верующий никогда не бывает одинок в том смысле, который имеют в виду психологи и социологи, потому что Иисус сказал: "Сей я с вами во все дни до скончания века". Верующие, о которых в Евангелии сказано, что Бог им во имя его Иисуса Христа дал власть быть детьми Божиими, всегда имеют связь со своим Отцом. Общение с Богом даёт мир и радость сердцу. И только грех может нарушить это общение. Бог всегда готов выслушать верующего, ответить на его вопросы и помочь решить проблемы. Свидетельство этому опыт церкви на протяжении тысячелетий. Гонения, тюрьмы, пытки, дискриминация. Никогда ещё верующие в Иисуса Христа не подвергались таким преследованиям, как в последние 100 лет. Но во всех этих преследованиях они находят утешение, которого их не может лишить ничто и никто ни при каких обстоятельствах, общение с Иисусом Христом. Испытания, которым подвергаются молодые люди в наше время, отличаются от тех, которые выпали на старшее поколение. Методы искушения, употребляемые сатаной в наши дни, отличаются от тех, которыми он пользовался 10 или 100 лет назад. Одиночество – испытание. Одни ищут от него забытия в алкоголе, в безудержной погоне за удовольствиями, в беспорядочных связях. Другие ищут неприходящего, истинного общения и находят его в Иисусе Христе». Утерянное общение. "Станьте, припоясавшись истиной и облекшись в броню праведности и обув ноги в готовность благоествовать мир", призывает апостол Павел. "Адам, где ты?" Это первые слова Бога, обращённые к отступившему от него, напуганному и страптивому человеку. Нужно ли было Богу искать Адама? Неужели он не знал, где тот спрятался? Неужели не знал, что случилось? Спрашивает Бог Адама. Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Знал Бог, но искал утерянного общения, искал пути к сердцу падшего человека. Это первый шаг в миссии. Иисус сказал о себе: Сын человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее. Бог сделал все для того, чтобы каждый человек, приходящий в мир, мог быть спасен. Он примирил с Собою весь мир, а нам, верующим в Него, Он поручил нести эту весть о примирении Бога с людьми всему миру. Почему Бог это поручил нам, людям, а не ангелам или архангелам? Не знаю. Может быть, потому что мы Получив спасение, из личного опыта знаем, о чем говорим. А это всегда лучше, чем теоретические рассуждения. Этим принципом пользуется наш Господь и Бог. Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами на всяком месте, ибо мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и погибающих. пишет апостол Павел. Миссия спасения погибающих Божья миссия. Это он сделал всё для спасения людей. Это он пришёл взыскать и спасти. Это он действует в нас верующих в него, преображая нас в свой образ, наполняя наши сердца своей любовью, чтобы окружающие нас люди могли почувствовать благоухание познания Бога через нас. Наше назначение быть употребляемыми Богом для спасения грешников, наставления заблудших, ободрения уставших. Наша миссия распространение благой вести. Битва за сердце. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир, говорит Иисус Христос. В то самое время Когда где-то мирно пасутся стада овец, птицы вьют гнёзда, созревают первые ягоды, и люди наслаждаются миром и тишиной, где-то идёт война. Кто-то гибнет от падающих на их деревню бомб и страдает от насилия и унижения. И даже тогда, когда мы в мире и покое, сидим или стоим на богослужении, На невидимом, но вполне реальном фронте идёт война, ожесточённая борьба за наши души. Эта борьба реальна, реальнее всего того, что мы видим и что нам кажется таким реальным. Отголоски этой битвы мы замечаем, однако всего ужаса её не видим по великой милости нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Это не просто мысли наши, осудить, не осудить, помочь сам разберётся, помолиться за него, сам виноват. Это решение нашего сердца, которое как в зеркале отражает духовную брань мира сего, за влияние на нашу волю, наши мысли и поступки. Недаром Иисус говорил, что сердце, именно сердце человека источник всякого греха. Там рождаются решения, причиняющие нам, нашим ближним и окружающим, неимоверные страдания. Но в сердце человека не заглянешь. Один Господь знает, что в нем происходит. Поэтому многие люди впадают в искушение делать выводы о других на основании того, что они видят, а не того, что есть на самом деле, что реально в духовном мире. «Один шаг вместе» Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойнику? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: "Иди и поступай так же". Я не знаю, где точно у человека находятся стрелки, направляющие его мысли и действия. Где-то в душе, в сердце, в мозгу. Там он принимает решения. там он направляет свои мысли на зло или на добро, на себя или на ближнего, на бога или на мир. Одно ясно. Эти стрелки, которые переставляет человек в сердце, реальны. Реальны настолько, насколько реальна ответственность человека за свои решения и поступки. О любви к ближнему много говорят и пишут. Так что новое об этом сказать трудно. Может быть, так оно и есть. Но Бог не устаёт об этом говорить на протяжении более 3000 лет. Даже из десяти заповедей он половину посвятил взаимоотношениям между творцом и людьми, а половину взаимоотношениям между людьми. Ему это очень важно. Почему тоскуют все люди? Где кроются их проблемы? В испорченных взаимоотношениях с Богом и людьми. Поэтому важно это и нам. Поэтому мы осмеливаемся напомнить себе и другим, что самое главное в жизни взаимоотношения. Давайте идти вместе. Сделаем наш следующий шаг вместе с тем, кому Бог определил быть нашим ближним. Шаг от тьмы к свету, от отчаяния к надежде, от равнодушия к любви. Время перемен. Мы смотрим не на видимое, Но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно, говорит апостол Павел. Мы живём во времена быстрой и радикальных перемен. Меняются названия стран, границы государств, меняются средства коммуникации и география адресатов наших писем. Многие перемены очень отрадны. Кто мог предположить, что в странах, где оказалось, победил атеизм. Будут как грибы после дождя расти церкви, что впервые за историю многих народов к ним придёт Евангелие, что в туве, калмыкии, бурятии, якутии, в странах Центральной Азии, на Кавказе люди будут приходить к Богу, появятся христианские общины, что балкарцы, кабардинцы, адыгейцы и казахи будут держать в руках слово Божье на их родном языке. Меняются вкусы и интересы. Меняются люди и их отношения друг к другу. Нам кажется, что всё пришло в движение, что не на что больше положиться. Перемены задели и то, что казалось нам незыблемым, важным ценности, которыми мы руководствуемся в определении себя в этом мире, сказал и задумался. Так ли это на самом деле? Или меняется только то, что не имеет вечной ценности, на что не стоит опираться, что не стоит делать содержанием и смыслом своей жизни. Уверен, что есть в нашем переменчивом мире незыблемые вещи вечного происхождения, которым стоит посвятить себя без остатка. Бог сказал ныне, а входим в покой мы. уверовавшие пишет апостол Павел вечность это время бесконечной продолжительности без времени или другое время это чисто теоретические вопросы которые казалось бы не имеют к нам непосредственного отношения но это действительно только казалось бы через апостола Павла Бог открыл нам много тайн сокрытых от веков и родов Например, тайну благочестия, тайну церкви, тайну бессмертия, тайну цели создания вселенной. Поэтому вопрос вечности непосредственно касается и нас, как посвящённых в тайны Божьи. Сам феномен времени, ныне в послании к евреям, создан Богом с одной целью дать людям возможность веры во Иисуса Христа, войти в его покой. в самую вечность. Это возможность. Нам дана только ныне, сейчас, когда мы можем принять решение, когда от принятого нами сегодня решения зависит наше вечное будущее. Вечность должна быть чем-то таким прекрасным, таким ценным, что Бог не пожалел самого дорогого, что у него было, своего сына. чтобы мы имели возможность выбора, где мы хотим вечность проводить. Иисус оставил свою вечную славу и пришёл в этот мир полный зла, страданий, болезней, унижения. Он добровольно променял вечность на время, чтобы дать нам возможность, воспользовавшись нашим временем ныне, перейти в вечность. верующие в сына божьего имеют вечную жизнь и на суд не приходят, сказал Иисус. Он знал, что говорил. Он знает вечность не понаслышке. Он пришёл к нам оттуда и зовёт нас туда. Жизнь в мире откровения. Блажен читающий и слушающий слова пророчества этого и соблюдающий написанное в нём, ибо время близко. Записал в Откровении апостол Иоанн. Есть в священном писании тексты, являющиеся для нашего понимания мира, в котором мы живём, ключевыми. Таких текстов много. Для каждого читателя Библии они могут быть разными. Это очень лично, как Бог открывает человеку скрытую от него реальность. Особенно примечательно в этом отношении книга Откровения, последняя книга Библии. Торжественно и величественно Бог открывает верующим одну картину за другой, один уровень бытия за другим. Он показывает, как одно и то же событие происходит в нескольких сферах: небесной, земной, духовной. Он показывает своим последователям, что происходит на небе, когда на земле рождается Спаситель, что происходит в духовной сфере, когда Иисус Христос умирает на кресте. Для одного читателя книга Откровение литературное произведение в распространённой в первые века христианства форме апокалипсиса, для другого божье откровение. Откровение, в котором Творец даёт возможность заглянуть за пределы нашей реальности. Поэтому блажен читающий и слушающий слова пророчества этого и соблюдающий написанное в нём, ибо время близко. И это откровение позволяет верующему человеку видеть мир таким, какой он есть на самом деле, во всей его видимой и невидимой реальности. Я знаю, дорогие слушатели, что верующие среди вас, читая или слушая эти строки, уже вспомнили, как Бог открыл каждому из вас тайну своего присутствия в вашей жизни, как он показал вам, что за тем или иным событием стоял он, как вы убедились в реальности духовного мира, видя чудесное исцеление или избавление от опасности. И не всегда мы видели ангелов в божьих Но зачастую мы видели результаты их действий. Осознаём ли мы действительно, что духовный мир так же реален, как и наш видимый, насколько мы доверились тому, кто есть единый, имеющий бессмертие, который обитает в непреступном свете, которого никто из людей не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Вопрос остаётся. Мария хранила все слова эти, размышляя в сердце своём, записал евангелист Лука. Много раз мне приходилось сталкиваться с вопросом: почему во всех славянских церквях больше женщин, чем мужчин, притом значительно больше? Стандартный ответ: женщины более эмоциональные и таким образом легче воспринимают благую весть. Не могу сказать, так ли это. Вера Кушнир, например, считает, что раз женщины в среднем дольше мужчин живут, то в советские времена, когда в церкви входили только пожилые люди, это были в основном женщины. Евангелист Андрей Бондаренко считает, что для того, чтобы прибегнуть к Богу, человеку нужно осознать свою слабость, а это воспитанному в безбожном обществе, где гордость достоинство, Мужчине сделать особенно трудно. Да и вообще, на Руси издревле считалось, церковь удел женщин, а мужчины себя в кабаках вполне и чувствуют. Он рассказал, как был с палаточной евангелизацией в одном большом русском селе. Вечером в палатку пришли всего несколько женщин. Решили евангелисты на следующий день пройти по всем домам села и пригласить людей лично. Однако они не встретили ни одного трезвого человека от ужаса и отчаяния за души погибающих в пьянстве людей мы плакали как дети говорит Андрей читая библию я убеждаюсь что женщине определяется в божьем плане спасения мира значительная роль Недавно я обратил внимание на то, что заповедь не есть с дерева познания добра и зла Бог дал Адаму до того, как сотворил человеку подругу, потому что плохо человеку быть одному. Достаточно ли чётко передал Адам Еве повеление Бога? И где был Адам в то время, когда змей Еву искушал? Первое пророчество о спасителе Бог дал Еве, говоря змею: и вражду положу между тобою и между женщиной, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Обратили ли вы внимание на то, что в ответ на вопрос Бога Адам сваливает вину на женщину, которую ему Бог дал, таким образом косвенно обвиняя Бога в своем грехе? А женщина? Она говорит просто «Проста». Змея обольстил меня, и я ела. Есть в женщинах изначально нечто, что готово признать свою вину, притом более ярко выраженное, чем в мужчинах. Может, в этом ответ. Прививка от христианства или благоухание ко спасению. Вот я посылаю вас, как овец среди волков, сказал Иисус Христос. определяются ли этими словами отношения между верующими и неверующими. Есть страны, где эти слова воспринимаются как программа жизни. Там верующих в Иисуса Христа убивают, сжигают, притесняют и унижают. Но есть страны, где верить в Иисуса Христа как Господа почётно. Страны, в которых при определённой гибкости взглядов глядишь и президентом стать можно. Как должны складываться отношения между верующими и неверующими людьми? Апостол Павел по этому поводу пишет: "Благодарение Богу, который всегда даёт нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу, в спасаемых и в погибающих". Верующие имеют в этом мире особое назначение. И у Бога по отношению к ним определенные планы и намерения. Ему есть что сказать миру. И делать это он хочет через тех, кого удостоил стать причастниками Божьего естества, как пишет апостол Петр. Это не наша инициатива, не наше послушание и даже не наше старание, а его действия, когда неверующие соприкасаются с верующими и заражаются миром, благой вестью. Это Бог распространяет нами на всяком месте своё благоухание для одних к спасению, для других к смерти, как пишет апостол Павел. Поэтому его особый призыв к уже уверовавшим в него людям отдаться ему целиком, посвятить ему всю жизнь без остатка. Ослабленная миром и мирскими привязанностями или законничеством жизнь верующего всё-таки отличается от жизни неверующего. Это верно. Но может ли такая жизнь послужить другим во спасение? Или она скорее служит прививкой от Евангелия? Как ослабленный возбудитель болезни употребляется в качестве вакцины для выработки иммунитета в человеке, так и Ослабленное христианство вызывает, скорее, иммунитет от христианства, чем приводит другого ко спасению. И тут не имеет значения, чем ослаблено христианство – недостойной личной жизнью, подменой Евангелия христианским законничеством, невежеством в вопросах спасения или убогим пониманием благодати Божьей. Единство – недостижимая цель или смерть? реальность. До부дут да все едины, как ты отче во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едины, молился Иисус Христос. Там, где ложь очень близка к правде, она наиболее опасна. Там, где определённые Богом ценности подменяются общепринятыми, общечеловеческими, катастрофа неизбежна. Тайное беззаконие, по словам апостола Павла, уже в действии. Церковь Христова, верующие в его искупительную жертву, следующие слову Божьему и искренне желающие угодить Богу, подвергаются всё большему давлению духа времени и мира сего. Сколько ценностей из доверенных им богатств Христовых растеряли верующие в течение столетий. Одно из них единство Когда в 1789 году парижане штурмовали Бастилию, то вдохновляла их лозунг «Свобода», «Равенство», «Братство». Не правда ли? Лозунг кажется прекрасным. Но свобода от чего? От религии и ее этики. Равенство. Отнять и разделить. Чем это заканчивается, мы видим на примере всех стран, пытающихся жить по этому принципу. Братство с кем? Только не с классовым врагом. Как это всё нам знакомо. Вместо я раб господин, человек это звучит гордо. Вместо единства в разнообразии и любви к ближнему все люди равны, но есть некоторые равнее других. Вместо братства в семье Божьей братство по оружию или по партии. Куда эти суррогаты приводят? мы тоже знаем. Есть ещё одна опасность, она кроется в словах: нам нужно бороться за единство, нам нужно достигать единства. Звучит тоже, казалось бы, почти правильно, но только почти. За него, за единство не бороться надо. Единство духа, основание которого единый Господь и Бог, нужно принять всем сердцем, как принимаем спасение и дар благодати. принять и осуществлять. Не следует нам, членам церкви Христовой, осуждать страдающих от разделений и вражды людей. Господь наш, Царь и Бог наш, Иисус Христос, своейю кровью заплатил за то, чтобы мы стали причастниками Божьего естества, стали истинными братьями, членами одной семьи его Отца, его братиями. имея духа святого, а кто духа христова не имеет, тот и не его. Мы братья и сёстры всем детям Божьим в этом мире. И нет большего чуда в этом мире, чем церковь Христова, чем единство верующих между собой и с Богом, грешных по сути, но святых по положению. Трагедия души. Как вы можете веровать, когда друг ко друга принимаете славу А славы, которая от единого Бога, не ищите, спрашивает Иисус Христос. Недавно перечитывал первую и вторую книги Царств. И вновь, проследив судьбу первого израильского царя Саула, моё сердце наполнилось печалью. Могу понять Давида, оплакивавшего своего злейшего врага. Саул происходил из самого маленького израильского племени, колена Вениамино. и из ничем не примечательного рода. Скромный, красивый и сильный молодой человек вызывал в народе уважение. Как могло случиться, что он стал врагом Бога? Несколькими штрихами Самуил, автор книг царств, описывает путь отступления Саула от Бога. Я думаю, что и вы обратили на них внимание. Он присвоил себе право приносить жертвы, хотя не был священником. Он не послушался Бога и не выполнил его повеления в отношении амаликитян. Саулу было важнее, что думают о нем люди, чем то, что думает и даже говорит о нем Бог. «Хорошо», — сказал Саул Самуилу, — «если уж Бог отвернулся от меня, то почти меня, по крайней мере, перед старейшинами народа». Самуил узнал «Самуил». Что Саул построил себе на горе Кармил памятник. Встретив царя, пророк спросил его: "Не малым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главой колен Израилевых, и Господь помазал тебя царём над Израилем? Путь от смиренного человека к поставившему самому себе памятник путь отступления от Бога". В этом трагедия первого царя Израиля. описанного в Библии в предупреждении всем призванным на служение Богу. «Призвания и дары Божьи не приложены, это верно, да и аминь, но призвание само по себе не является гарантией от гордыни и связанного с нее отступления от Бога. Бог гордым противится, говорит Слово Божье. Священное Писание призывает нас увещевать и ободрять и наставлять, предупреждать друг друга, тем более, Чем более усматриваем приближение дня Онова, в этом нуждаемся все мы верующие, призванные и имеющие от Господа великое поручение нести миру свет Евангелия Христова. Поклонение. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. сказал Иисус Христос. В последние годы во многих протестантских церквях распространилась определённая форма песнопений, обычно в начале богослужения, которую называют поклонением. Пасторы и руководители хоров и музыкального служения приглашаются на семинары и конференции, посвящённые правильному поклонению. на которых преподается методика построения, богослужения и песнопения таким образом, чтобы сердца собравшихся пришли в особое состояние поклонения. Не берусь ни анализировать, ни критиковать это движение. Но слова эти сказал бы в кавычках. Почему? Потому что считаю торжественную музыку органа, захватывающую дух искусства, и заставляющую думать о величии Творца Вселенной, умилённое и благодарное сердце матери или отца, держащих на руках новорождённого младенца и вдыхающих непередаваемый аромат новой жизни, протянутую вдове или больному руку помощи, да и многое другое – истинным поклонением. Поклонением Богу и Творцу нашему, Спасителю и Отцу нашему и Главе Церкви Иисусу Христу. Поклонение – больше, чем определённое настроение души в начале собрания, чем мурашки по телу во время слышания слова или молитвы. Поклонение это подчинение Богу своей жизни, согласование с ним каждого решения. Поклонение это пленение его властью каждой нашей мысли и каждого нашего поступка. Поклонение нормальное состояние верующего человека по отношению к Богу. Бог дал нам служение и дал нам слово примирения, сказал апостол Павел. Говоря нам, я имею в виду всю церковь. И я имею в виду истинное примирение. Ссоры, распри, вражда, ненависть, убийства, террор все средства массовой информации полны такими новостями. Откуда столько зла в нашем мире, который мы все любим? Апостол Яков тоже задает этот вопрос. «А откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» И сам же отвечает. «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите». просите и не получаете потому что просите не на добро а чтобы употребить для ваших вожделений всё это зло в мире от злого сердца человека но вражда между людьми только следствие следствие вражды человека с богом между богом и человеком вражда по причине грешности человеческой поэтому бог сам примирил с собою мир жертвой Иисуса Христа. Это примирение с Богом, он предлагает каждому человеку. Наша молитва за погрясших во зле и страданиях людей ни что иное, как соучастие в деле примирения Бога и человека. К этому служению Бог нас призвал. Всё же от Бога, примирившего нас с собою Иисусом Христом и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Говорит Священное Писание словами апостола Павла. Все наши служения подчинены одной цели помочь людям примириться с Богом. Но есть среди всех служений одно, самое главное молитва. Молитва за неверующих друзей и соседей, сотрудников и попутчиков, близких и врагов, как средство в деле примирения между людьми и Богом. Молясь за людей, мы принимаем участие в великом деле их спасения. Это воля Божья. Это служение Он нам дал. На что мы уповаем? Сила Божья. Ко спасению всякому верующему пишет апостол Павел. Благой вести, Евангелию, в то, что Бог сделал для нас, кем он стал для нас, что он приготовил всем любящим его, можно верить или не верить. Евангелие можно принять или отвергнуть. Можно за него благодарить и можно его игнорировать. И можно с благоговением и удивлением, восторгом и радостью поклониться тому, кто его принёс в этот мир, нашему спасителю Иисусу Христу. Проповедь Евангелия всегда вызывает напряжение, потому что ставит каждого, слышащего его, перед выбором: принять или отвергнуть. Третьего не дано. Оно вызывает напряжение у тех, кто живёт в грехе, Потому что показывает, чего Богу стоило примирить с собой у грешника – крестных мук. Но Евангелие вызывает еще большее напряжение у тех, кто находится на пути к Богу, как говорят о себе религиозные люди. Людьми религиозными Евангелие принимается даже более враждебно, чем людьми откровенно грешными». потому что оно сводит на нет все их старания и попытки своим благочестием сделать что-то существенное для своего спасения. Иисус не зря сказал фарисеям о грешниках: они вперёд вас идут в Царство Божие. Евангелие, обладая преображающей властью и силой, производит в нас перемену. Поэтому Бог и поручил нам не религию проповедовать. Она никого лучше сделать не может, а Евангелие потому что оно сила Божья ко спасению всякому верующему, записал апостол Павел в послание к Римлянам. Напряжённое ожидание. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придёт, сказал Иисус Христос. И опять прогремели взрывы. Опять все СМИ приводят страшные цифры и публикуют ужасные фотографии. В сердцах людей страх гнев, ненависть и напряжённое ожидание, где в следующий раз? И странная уверенность, что это не коснётся тебя лично, что это произойдёт где-то в другом месте, что об этом ты узнаешь, не оглохнув от грохота взрыва и не ослепнув от жгучей боли, а из последних известий. Вспомним случай, описанный в Евангелии от Луки. В это время Пришли некоторые и рассказали ему Иисусу Христу о галилеянах, кровь которых Пилат смешал с жертвами их. И Иисус сказал им на это: "Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам. Но если не покаятесь, все так же погибнете. Или думаете, что те 18 человек на которых упала башня села Амская и побила их. Виновные были все живущие в Иерусалиме. Нет, говорю вам, но если не покаятесь, все также погибнете. Иисус говорит, что всё происходящее в этом мире должно в нашем сердце вызывать правильную реакцию. Весь мир, всё человечество идёт навстречу страшной гибели. И эти ужасные события грядущая участь каждого человека. Только покаявшиеся, уже сейчас принявшие из рук Христа прощение люди, могут идти на встречу грядущим событиям без напряжённого, наполненного страхом ожидания. Их это точно не коснётся. Иисус обещал. Он сказал, чтобы мы, услыхав о подобных катастрофах, подняли головы к небу: "Господь наш грядёт скорей". Ибо ещё немного, очень немного, и грядущий придёт и не замедлит, говорит нам священное писание. Основание нашего единства. Отче наш молился Иисус Христос. Богословы говорят, что первое послание Иоанна было написано автором в конце его жизни. чтобы поделиться с новым поколением верующих своим духовным опытом и передать им сущность того учения, которое лежит в основании нашего спасения. Квинтэссенции своего опыта духовной жизни и учения великий апостол считает реальность нашего общения с Богом и друг с другом. Общение больше, чем просто общность взглядов, одинаковость интересов и согласованность целей. Наше общение с Богом основано на том факте, что он всем верующим в него дал от духа своего, что все мы таким образом, по выражению апостола Петра, сделались причастником Божьего естества. Это наше общение с Богом и является тем секретом, которым владеют все члены церкви Христовой, секретом истинного общения друг с другом. Писание говорит: что мы все искуплены одной кровью нашего Спасителя Иисуса Христа, что все мы дети одного Отца, что все мы имеем одного учителя Духа Святого, что все мы идём одним путём путём веры, что все мы имеем одну отчизну небесное царство нашего Господа, что он всех нас там ожидает. Наше общение имеет такие глубокие и верные основания, что осознание их побуждает нас постоянно благодарить Бога за это богатство, которое он нам подарил. Каждый раз, когда мы молимся и поклоняемся Богу, Мы как бы встречаемся с миллионами других людей, находящихся в этом же состоянии, независимо от того, знакомы они нам или нет, принадлежат-то они к нашей деноминации или нет, находятся они рядом с нами или отдалены тысячами километров. Приступая к престолу Бога для поклонения, мы можем только радоваться тому, что он удостоил нас чести вместе с миллионами других людей находиться в его присутствии. Молитва как выражение нашего общения с Богом и его церковью великая привилегия. Поэтому мы молимся не Отче мой, а Отче наш. Мы все в пути. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, сказал Иисус Христос. Событие одно страшнее другого. Будущее с каждым днём кажется всё грознее и безнадёжнее. Не с честь числа террористических организаций, поставивших себя целью покорения всего мира. Финансовые системы, казавшиеся непоколебимыми и совершенно надежными, трещат по всем швам. Церкви, потерявшие облики силу, деноминации, упражняющиеся в борьбе с осмелившимися думать не так детьми божьими. Мир содрогается в своих основах. Так и кажется, что что антихрист поднимает голову на последнюю битву со святыми. А люди вокруг нас, может быть, и мы сами, так поглощены повседневными заботами, что никогда и голову поднять к небу. Так и просится в сравнение гениальное описание Джона Буньяна суетной жизни в книге Путешествия Пилигрима в главе Ярмарка суеты. Развлечения, развлечения, развлечения. Этому искушению поддаются люди со страстью, с полным посвящением. Еще страшнее, еще быстрее, еще ярче, еще больше, еще глубже, еще пошлее, еще бесстыднее. Дорога в ад проторена. Дорога в ад окаймлена таким обилием рекламы, что за ней уже и весь его ужас на ум не приходит. Как сейчас помню проповедь Ярла Николаевича Пести о богаче и Лазаре. которую слышал более сорока лет назад. Она меня тогда потрясла до глубины души. Две тысячи лет назад богач просил хоть каплей воды прохладить ему язык его, ибо я мучаюсь в пламени этом. И просьба его до сих пор не удовлетворена и никогда удовлетворена не будет. Это ужас». стоит посвятить всё своё время и все свои силы, чтобы как можно больше людей были спасены от этой ужасной участи. Покаяние и рождение свыше. Рождённый от плоти есть плоть, рождённый от духа есть дух, сказал Иисус Христос. Кого не волнует вопрос правильного отношения к Богу? Покаяние Вот, кажется, многим тот ключ, которым открывается дверь в присутствие Бога. В какой-то мере это верно. Нет праведного, нет ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей, говорит Писание. Возьмём, к примеру, Иуду Искариота. Он предал своего учителя за 30 шекелей. Увидев, как с Иисусом обошлись римские воины, какие страдания пришлось Иисусу перенести, Иуда раскаялся в том, что сделал. Он не только раскаялся, но и к тем пошёл, кто ему эти деньги за предательство дал. "Виновен я", говорит. "Предал я кровь невинную". "А нам какое дело до этого?", ответили ему священники. "Сам смотри". Иуда бросил деньги им под ноги. пошёл оттуда и повесился. Вроде бы и все признаки знакомого нам покаяния у него на лицо, но чего-то в этом покаянии недоставало. Другой пример. Рядом с Иисусом распяли разбойников, двух разбойников. Один из них, видя, как издеваются над Иисусом распявши его, к этому злословию присоединился. Помните надпись, прибитую к кресту Иисуса? «Это Иисус, царь иудейский». А другой? Другой унимал своего товарища, говоря, «Мы достойное по делам нашим наказание приняли, а он невинный, за чьи грехи наказан». И, обращаясь к Иисусу, говорит, «Вспомни обо мне, когда придешь в твое царство». И Иисус ему ответил, «Еще сегодня мы там будем вместе». Иисус сказал однажды пришедшему к нему за советом Никодиму: "Кто не родится свыше, не может увидеть Царства Божьего". Иуда этот царства не увидел и не увидит никогда. А разбойник на кресте, один из немногих людей, из уст Христа гарантию получил, что будет в этом царстве вместе с ним. Так в чём разница? Давайте сравним обоих. Иуда обратился к людям разбойник к Иисусу. Иуда раскаялся в своём предательстве, а не в том, что он по природе грешник, например, в том, что он деньги из кассы апостолов воровал. Иуда, думаю, и не вспомнил. Разбойник говорит: "Мы по делам нашим понесли достойное наказание". Иуда идёт вешаться, а разбойник думает о вечной жизни. Иуда Иисуса царем Божьего Царства не считал, а то бы не предал его. А разбойник верил в то, что Иисус – Царь Небесного Царства, а то бы не просил Иисуса вспомнить о нем, когда он туда придет. Если покаяние не сопровождается верой в совершенное Иисусом искупление и прощение грехов, то за ним не следует рождение свыше, без которого никто не может. Царства Божия не увидят, это сам Иисус сказал. Смирение сердца. И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. Записал своё видение апостол Иоанн. Недавно в известиях появилась информация о том, что учёные института имени Макса Планка составили математическую модель Вселенной и пришли к выводу, что только 5% Вселенной состоит из видимой нами материи, а остальные 95% из какой-то неизвестной, не поддающейся анализу тёмной для нашего спектра субстанции. думаю, что это заявление требовало от некоторых из учёных мужей определённого смирения. У меня в ушах по сей день звучит фраза, услышанная ещё ребёнком. В космосе Бога нет. Юрий Гагарин мол его не увидел. Если современная наука, постигшая неподдающиеся уму тайны микро и макрокосмоса, вдруг приходит к таким выводам, То верующие люди с особой ясностью осознают величие Творца Вселенной, осознают величие его милости, позволяющей им приближаться к нему, просить его, благодарить его, славить его в смирении сердца, в посте и молитве. Некоторые новые религиозные движения представляют Бога э таким своим парнем. Дерзость молит И развязность прославления таких постмодернных религиозных течений заставляет задуматься, какому богу эти люди поклоняются. Действительно ли это тот бог, от лица которого бежит небо и земля? Перед лицом которого великий апостол Иоанн, бывший другом Иисусу и возлежавший у груди его, падает ниц, перед которым великий Моисей не смеет поднять глаз. Тот факт, что в Иисусе Христе нам открыт доступ к Богу и в святое святых небесного храма его, что в нём мы стали детьми Божиими и членами семьи его, нисколько не умаляет его святости и его величия. А сознание того, что Бог стал тем, кем являемся мы, чтобы нам стать теми, кем является он, наполняет наше сердце благоговейным страхом, и смирением перед Ним. МИР ЗВУКОВ Иисус, возрев на небо, вздохнул и сказал Ему «Эф-фа-фа», то есть «отверзись». Глухие люди нуждаются в нашем особенном внимании и любви. Слышащему трудно себе представить, насколько глубоко одиночество глухого человека посреди кишащего людьми мира. Поэтому, говорят врачи и психологи, глухие более раздражительны и даже агрессивны, чем слепые. Мир звуков для человека очень важен. Бог создал нас такими. Пение птиц, шум листвы в лесу, журчание ручья и грохот водопада, тихий шёпот влюблённого или раскаты грома звуки важная часть восприятия нами окружающего мира. Поэтому и музыка играет огромную роль в нашей жизни. Кто из нас не был потрясён величием пения хора в сопровождении оркестра, исполняющего мессию Генделя? Кого не трогали незамысловатые напевы наших народных песен? Кто не был восхищён чистым пением детского хора или захвачен ритмом песен Евангелия чернокожих рабов, воспевающих вечную свободу во Христе? Музыка не даёт мира сердцу, его даёт только Бог, но она его описывает. И мы знаем, почему тоскует наше сердце. Музыка сама по себе не даёт радости. Истинную радость даёт только общение с Богом, но она средство её выражения, выражения нашего ликования от сознания присутствия Бога. от переполняющего наше сердце чувства любви к Иисусу Христу и его церкви. Ничто не может сравниться по форме с молитвенным пением, потому угодно было Духу Святому передать нам сокровища псалмов. Новости с фронта. Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я Победил мир, сказал Иисус Христос. Я родился в Сибири через 5 лет после окончания Второй мировой войны. Так что о войне я знаю только то, что мне рассказали очевидцы, что я читал о ней в книгах, газетах и журналах. Я знаю, насколько важно было для родных получить долгожданный солдатский треугольник полевой почты. Значит, он ещё жив. С каким вниманием люди следили за сводками новостей. Какой город пал, какой город освобождён, где проходит линия фронта? Священное писание говорит, что мы, верующие, находимся в состоянии войны, что у нас есть враги, которые всеми силами пытаются поработить нас, что мы находимся на фронте. Поэтому нам так интересно и важно знать, где проходит линия фронта, какие территории, принадлежащие Богу, оккупированы Его врагом, а какие получили освобождение. Где для каждого из нас проходит наша линия фронта? В сердце? В обществе? В самой церкви? У каждого свой опыт и своя борьба с духами злобы поднебесной, свои победы и поражения. Поэтому мы Мы на этот счёт не обольщаемся, только надеемся и молимся, чтобы каждый христианин получил помощь в своей борьбе, как бы долгожданную весточку с участка фронта, на котором его друзья и соратники ведут бой в нашей общей войне за расширение царства Божьего. Как хорошо осознавать, что мы не предоставлены самим себе, что есть у нас предводитель Царь, царей и Господь, господствующий, победитель, на стороне которого мы сражаемся, который понимает нас и ведет нас, который уже сейчас пригласил нас на свое победное торжество в его царстве. Ему одному слава! Мои учителя, не оставлю вас сиротами, приду к вам, сказал Иисус Христос. Апостол Павел... сказал возмущённым его проповедью иерусалимским иудеям Я иудей, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в этом городе у ног Гамалила, и толпа затихла, готовая слушать того, кто учился у ног Гамалила, одного из самых известных тогда учителей священного писания. У кого мы учимся, чему мы учимся, это чрезвычайно важно. Не даром Иисус говорил: "А вы не называетесь учителями, ибо один у вас учитель Христос". Зная, насколько важно наставничество и ученичество, Иисус ясно определяет, кто должен в формировании нашей личности иметь последнее слово и наибольшее влияние он. Поэтому выбирать себе друзей, выбирать себе тех, на кого равняешься, значит определять свой жизненный путь, своё мировоззрение, своё отношение к миру и людям. От того, в какой среде человек вращается, зависит его духовный рост. Недаром русская народная мудрость гласит: "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты". От среды общения зависят темы наших разговоров, определяются наши интересы и формируются вкусы. Огромная разница провести несколько часов в пустых разговорах ни о чем или в беседе о Слове Божьем и о жизненном опыте, посвященных Богу людей, провести вечер в обществе людей с сомнительными интересами, слушая рвущую душу музыку, или провести его в группе людей, встречающихся для разбора слова, или в прогулке со старушкой с подъезда, которой не с кем пойти погулять. Наш духовный рост – определяется тем, с кем мы общаемся, от кого учимся, что слушаем и смотрим. Для нашего здорового развития Бог дал нам всё, и от совокупности наших ежедневных решений зависит наш путь, по которому мы идём. Говорю всем: бодрствуйте. Посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве, сказал Иисус Христос. Апостола Петра разбудил ангел, толкнув его в бок. Пётр сидел в тюрьме за проповедь об Иисусе. Разбудил и вывел Петра на свободу. В этом, казалось бы, таком простом событии много символики. И мы, христиане, склонны ко сну. Несмотря на все призывы Господа и на все увещания в апостольских посланиях бодрствовать, тем более, чем более усматриваете приближение дня Господня, Мы склонны рутину будней и мерное очередование богослужений и рабочих дней принимать за норму и теряем ощущение напряженности последнего времени, времени перед самым великим событием – пришествием Иисуса Христа. И к нам, как к Петру, Господь иногда посылает ангелов, чтобы разбудить нас. Они не всегда приходят в виде светлой личности с сияющим лицом и крыльями, но к каждому уснувшему – Господь посылает своих ангелов разбудить их. Когда ангел толкнул царя Ирода, тот умер, быв съеден червями. Своих Господь толкая в бок будет. Пробудившись, мы замечаем, что мы в рабстве своего я, в плену привязанностей и в подчинении у греха. Но Господь, как ангел Петру, показывает нам открытую дверь и выводит на свободу. даруя как Петру, радость общения, ободрение и утешение. Последнее время, время, в которое мы живём это огромная честь, которую Господь оказал нам жить в последнее время, но ну и большая ответственность. Иногда Господь толкает нас в бок и говорит: "Пробудись, посмотри вокруг, сколько людей нуждается в тебе, в твоём свидетельстве, в твоём слове ободрения и утешения". Твоей верности мне. Свидетели, возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог, сказал Иисус Христос. Иисус сказал, «Вы будете мне свидетелями». Не так давно мне пришлось выступать на суде в качестве свидетеля, так как дело не шло об убийстве или о чем-то важном, с меня не потребовали присягу. Судья, просто попросил меня рассказать о том, что я знаю из личных наблюдений по этому делу. Задал несколько вопросов для уточнения и отпустил. Потом перед судьей выступил свидетель, о котором я знал, что его на месте происшествия, рассматриваемого в суде, не было. Он тоже рассказал свою версию, которая значительно отличалась от моей. Судья и ему задал несколько вопросов. Выводы судья сделал сам. Мне судья поверил, а ему нет. Иисус говорит, что мы его свидетели. Нам не нужно напрягаться, чтобы рассказать другим об Иисусе, о том, кто он такой, что он сделал для всего мира и для нас лично. Мы расскажем другим о том, как мы к нему относимся и как он относится к нам. Что он сказал лично нам, когда мы читали его слово. Большинство людей приходят к Богу потому, что им кто-то засвидетельствовал, как это сделал он, и что из этого получилось. Иисус знал, что его Евангелие достигнет края земли, потому что у него есть свидетели, знающие о ком они говорят. Мы знаем его, потому мы его свидетели. Скажем людям о том мире, который наполнил нас, когда Бог простил нам наши грехи и принял нас, и о том утешении, которое мы получили, когда осознали Его постоянное в нас присутствие. И Иисус сказал, что мы будем Ему свидетелями, потому что знал, что нам будет о чем рассказать миру. Мы знаем, что Он сделал для нас и с нами, потому мы Его свидетели. А ты приложи подорожник, и рана быстро заживёт, говорит мне друг. Посмотри, у меня даже шрама не осталось. И я ему верю. У Господа очень простой метод распространения Евангелия. Благодарение Богу, который всегда даёт нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами на всяком месте. Иисус Христос не сказал, что мы должны быть свидетелями Он сказал, что мы будем его свидетелями. У него в этом мире, кроме нас его церкви, никого нет. Верным свидетелям верят. Тихое веяние ветра. И я открою им имя твоё, и открою. Да любовь, которой ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Молился Иисус Христос. Вечер Тишина. Только тихое веяние ветра шелестит листьями старых смоковниц в саду. На темном небе мириады звезд. На Иллионской горе еще нет отелей, а Иерусалим не освящен морем рекламы. Потому звезды такие яркие и близкие. Легко можно представить себе группу людей, окруживших любимого Учителя Иисуса Христа. Лица учеников грустные. Грустные. Учитель только что сказал им, что он скоро уйдёт к Отцу. Иисус видит их печали и говорит: "Я истинно говорю вам: лучше для вас, чтобы я пошёл; ибо если я не пойду, Утешитель не придёт к вам; а если пойду, то пошлю его к вам". Ученики верят Иисусу. Не хотелось бы и нам быть рядом с Иисусом, слушать его речь, смотреть ему в глаза. Видеть его спящим рядом с нами. Мы понимаем учеников, почему они печальны. Но мы верим Иисусу. Он сказал, что для всех нас лучше, что он пойдёт ко концу, потому что тогда придёт Дух Святой. Без Духа Святого нет ни утешения, ни веры, ни спасения, ни надежды. Ничего этого нет. А Духом Святым Любовь Божья излилась в наши сердца. И Иисус вселился в наши сердца. И мы родились заново и крещены в тело Христово, церковь Божью. Да, мы знаем, что это лучше для нас. И тоска по непосредственному общению с Иисусом Христом найдёт своё утешение в вечности, когда мы увидим его, как он есть, лицом к лицу. А сейчас мы радуемся тихому вению духа святого в наших сердцах в наших собраниях иисус с нами он обещал это и исполнил побеждающая и прекрасная черная, но красиво, как шатры кидарские цитата из песни песен некоторым людям церковь христова представляется э таким аморфным и беззубым сообществом слабых и отстраненных от мира людей. Оно и неудивительно, что люди так о церкви думают. Писание говорит, «Слабая избрал Бог, чтобы посрамить сильная». Так она такой слабой и кажется. Именно кажется. Потому что в этом мире, полном греха и зла, насилия и разврата, беспомощности и отчаяния, гордости и лицемерия, Мире, идущим стремительными шагами к своему концу, всему перечисленному противостоит только церковь. И никто, кроме церкви, не в состоянии противопоставить принципу зла любовь, принципу греха святость, посвящение себя святому Богу, насилию долготерпение, отчаянию надежду. Сколько столетий церковь подвергалась преследованиям извне. Вспомним Мирона в первых веков и века нашего в Китае, Нигерии, Сомали, Индонезии в прошлом веке мучеников в церкви было больше, чем за все столетия до него. Церковь подвергалась искушениям изнутри, искушениям властью, начиная с Константина и до золотых тронов наших дней, обольщением ложью, начиная с гностиков первых веков, арианской ереси и до массовых увлечений вессарионами, мунами и другими мессиями, и заканчивая отступлением от евангельского учения во многих так называемых христианских университетах и деноминациях. И всем этим нападениям, извне и изнутри, противостоит церковь святая, непорочная, единая в духе Христовом. Не организация, не динаминация, не союз, объединение или братство, а Церковь Иисуса Христа. Общность рожденных свыше чад Божиих, поставленных Богом служить Ему в различных общинах и церквах. Эта общность – самое главное, самое важное, самое ценное, что есть у Бога в мире сём и будущем. К ней принадлежать – великая честь – Великая привилегия и великая благодать, но и великая ответственность. Закон без исключений. В своё время пожнём, если не ослабеем, говорит апостол Павел. А вдруг пронесёт? Будучи детьми, думали мы, натворив чего-нибудь в родительском доме или в школе, как правило, не проносило. Жизнь учила нас важному закону: что посеет человек, то и пожнет. Тогда мы ещё не знали, что это не народная мудрость, а установленный Богом закон, закон сеяния и жатвы. И мы знали только часть его, которая стала пословицей: что посеешь, то и пожнёшь. Полностью он, сформулированный апостолом Павлом, звучит так: "Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает".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 плотское и вечное, духовное, божественное. А сеет каждый, осознанно или неосознанно. Поэтому мы просто обязаны знать ответ на следующий вопрос. Где находится моя цель, то есть то, к чему я стремлюсь? По эту или по ту сторону смерти? Во временном или в вечном? К чему я стремлюсь? Чему подчиняю свои интересы и на что трачу свои деньги, своё здоровье, своё время? Мы должны осознанно распределять наше время. Тратим мы его на вечное или на временное? Философ Синека говорил: если присмотреться, то окажется, что наибольшая часть жизни многих растрачивается на дурные дела, немалая часть на безделье. А вся жизнь в целом вообще не на то, что нужно. Естественно возникает вопрос: в чём смысл нашей жизни? Где искать ответ на этот вопрос? Откуда выросшему в светском обществе человеку знать, где найти на него ответ? Иногда, смотря на то, как живёт значительная часть христиан, приходит мысль: а знают ли сами христиане ответ? Знают ли они о своём предопределении? вникле ли они в слова апостола Павла. Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живёте по плоти, то умрёте, а если духом умальшаете дела плотские, то живы будете. Ибо все водямые духом Божьим сыны Божьи. И далее он пишет: ибо кого он предузнал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 Сеяние и жатвы прост. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, А сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Так говорит Слово Божье. По самому больному. Почитай отца твоего и мать твою. Своей рукой записал Бог на скрижалях закона. Все человечество составляет одно огромное сообщество. На политической карте мира мы можем найти 193 независимых государства. Южный Судан, получив независимость после референдума, может стать 194-м государством мира. Я пишу эти строки, а завтра 9 июля 2011 года христианская часть Судана должна после многолетней гражданской войны получить независимость. Многие страны объединяются в союзы Другие находятся во враждебных отношениях, а некоторые в состоянии открытой войны. Яков пишет: "Откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли от вожделения ваших воюющих в членах ваших?" Некоторые конфликты между народами и государствами длятся столетиями, ноладить нормальные отношения кажется невозможным. Вражда излюбленный инструмент врага человека, сатаны. для причинения людям зла. Находясь во вражде с соседним государством, народ никогда не будет спокоен и благополучен. И это относится не только к народам, но и к каждому человеку. Если нет мира с окружающими, то нет и мира в сердце. Самое главное сообщество для человека его семья. Если в семье нет мира, любви и понимания, то человек становится совершенно беззащитным. Нормальное воспитание детей становится невозможным. Вместо сильных, мужественных и умных людей общество производит алкоголиков, преступников и себелюпцев. Принимая во внимание важность семейных отношений в семье, Бог дал человеку заповедь, от исполнение которой зависит его благополучие, здоровье, долголетие и успех. Заповедь о почитании отца и матери.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 На разрушение этих взаимоотношений в семье сатана бросил в последние годы все свои силы. Он бьёт по самому больному, по самой основе благополучия человека. Прикоснуться к руке отца. Хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, пишет апостол Павел. Я хорошо помню своего отца. который ушёл Господу более 40 лет назад. Он был мне не только отцом в буквальном смысле этого слова, но и в духовном. И сегодня ещё я часто возвращаюсь в мыслях к нему: к его образу мышления, к его отношению к людям, к его верности слову и любви к людям. Наставников у нас действительно много, особенно в последнее время. Благодаря развитию современных средств коммуникации кого только не услышишь и не увидишь. Павел пишет, в чем отличие отцов. «Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Людей с претензиями на учительство много, но мало тех, кого употребляет Бог для спасения грешников. Это особое призвание быть отцом. Я лично отношу к отцам моим и Орлопейсте Николая Водневского, которые день за днём питали меня новорождённого чистым словесным молоком. Я слушал их радиопередачи многие годы, поэтому для меня было особой радостью и честью склониться перед ними и прикоснуться к их отеческим рукам. Но не о встречах с людьми, какими бы важными они не были, а о встрече с нашим небесным отцом. Вот о чём я вспоминаю, когда думаю о тех кто оказал на меня самое большое влияние. Отче наш, сущий на небесах, молимся мы словами, ставшими такими обыденными и привычными. Кому мы обращаемся? Осознаем ли мы вполне, что наш Отец Небесный, Бог, Творец Вселенной, Царь Неба и Земли? Молясь, мы приступаем к подножию престола Его и прикасаемся к Богу. к руке Его, и смотрим в глаза Ему, и своими словами касаемся Его сердца. Власть во имя. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими, говорит евангелист Иоанн. Немногие люди имеют власть как таковую по рождению или по наследству. Таковых мало: королей и наследных принцев. Как правило, человек наделяется властью после того, как народ или племя какое-нибудь выберет его и назначит важным правителем, президентом, зачастую только на время. Но на это время он наделяется властью править от имени народа. И от имени народа принимаются законы, выносятся приговоры. Христиане, то есть верующие в Иисуса Христа люди, имеют право именем Иисуса Христа пользоваться: просить, повелевать, изгоняя бесов из человека, убеждать. Наше имя ничего не значит, но его имя вызывает трепет в стане врага, закрывает уста клевещущим, ободряет уставших в пути и даёт силу утомлённым сердцам. Иудеи во времена Иисуса Христа верили что для того, чтобы иметь власть над демоном и изгнать его, нужно знать его имя. Они верили в силу имени. Бог сказал верующим к нему, что даст им имя новое, которое никто знать не будет, кроме Бога, давшего его. Другими словами, никто в этом мире не будет обладать властью над верующими, никто, кроме Бога. Имя Бога убежище для верующего. Имя Бога свет на пути заблудшего. Имя Бога свято. Потому верующие молятся да святится имя Твоё. И поклоняются тому, чьё имя свято, чья власть безгранична, чьё могущество непреодолимо, чья любовь всесильна, чья милость безмерна. Именем Господа нашего Иисуса Христа хвалимся. Его одного прославляем, ему одному Богу Единому поклоняемся. Царство Небесное «Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет», говорит Иисус Христос. «Что, опять о Царстве Небесном задумался?» с издевкой говорит мне Завуч. «Весь мир строит коммунизм, светлое будущее всего человечества, а мы, видишь ли, Царство Небесное вас ждем, о загробной жизни мечтаем». Нынешнему молодому поколению таких насмешек, наверное, не услышать. По тому ли только, что наступили другие времена, пришла свобода вероисповедания, или, может быть, меньше стали о небесном царстве думать, устремив все помыслы и мечты на сейчас и сегодня. Сатана прилагает все усилия, чтобы сбить нас с пути в небесный Иерусалим, отвлечь от мысли о нём. Он посылает нам на пути малодушных и краснобаев смущает сомнениями и пугает страхами соблазняет богатством и искушает похотями ему одного только нужно отвлечь наши мысли от царства небесного привязать нас к земному Писание учит нас однозначно хочешь получить истинное счастье ищи небесного о нём помысля а не о земном Более всего ищите царство Божие, и это всё приложится вам, говорил Иисус Христос, зная склонность нашу считать главным не то, что вечно, а то, что временно, что доступно сейчас. Мне рассказывали, что для того, чтобы провести прямую борозду плугом, необходимо цель, на которую ориентируешься выбрать далеко-далеко за пределами поля. Тогда каждая борозда будет прямая. Так обстоит дело и с нашей жизнью христианской. Если выберем цель, на которую ориентируемся близкую, курс наш будет неуверенным. Если будем всегда ориентироваться на нашу небесную цель, наше отечество неземное, путь будет прямым. Не сказано, что лёгким, но прямым. Люди, которые так жили, мы прославляем как героев веры. О них написано, что Бог не стыдится называть себя их Богом, ибо приготовил им город. Он ждёт их там. Их ожидает Бог и нас? Стыдится Бог, что мы называемся его именем, или радуется тому, что мы его дети? Верим ли мы его слову, что он приготовил нам нечто прекрасное, ради чего стоит отдать всё? Если да, то он не стыдится нас. и записал наши имена в свою книгу жизни, дав нам, так сказать, небесную прописку. Когда мы молимся молитвой, которой научил нас наш Господь Иисус Христос и говорим: да святится имя твоё, да придёт царствие твоё, соответствуют ли наши слова истинным желаниям нашего сердца? Его воля. Не сообразуйтесь с веком сим, Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодноя и совершенная, пишет апостол Павел. В чём заключается суть грехопадения человека? Вспомним страшное по своим последствиям событие в саду Эдемском. Человек отверг волю Божию и поступил по воле сатаны. Человеку казалось, что он получит знание, которое сделает его таким, как Бог. Сатана его обманул. Он обещал человеку, что тот станет как Бог, умеющий различать добро и зло. Но все происходящее в мире не на эти категории делится, а на то, соответствует оно воле Божьей или нет. Человек захотел освободиться от зависимости, а попал вовремя. в рабство к врагу своему. С тех пор ничего не изменилось. Человек по природе своей после грехопадения находится во власти сатаны. Однако он может свою волю вновь подчинить Богу через принятие Иисуса Христа своим Господом. Только он даёт свободу. И познаете истину, и истина сделает вас свободными, сказал Иисус Христос. И дух святой призывает нас словами апостола Павла преображаться обновлением ума нашего, чтобы нам познавать, что есть воля Божия благая, угодноя и совершенная. Как падшие люди мы знаем добро и зло. Как рождённые свыше, познавшие Иисуса Христа, мы способны познавать волю Божию, благую и совершенную. В этом наша свобода. Мы свободны от воли князя Бесовского, желающего совратить нас с пути и направить наши мысли на принятие решения в относительных категориях добра и зла его мира, а не совершенной воли Божьей. Когда мы молимся молитвой «Отче наш», то с сердечным желанием говорим «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе!» Нам так хочется вернуться в состояние рая, в состояние, когда единственной волей, определявшей наше бытие, была воля нашего любящего Отца. Подарок на день рождения. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? спрашивает Иисус Христос. Идёт заседание ред коллег. Мы обсуждаем материал из следующего номера журнала. Тема журнала Молитва Отче наш. Та её часть, где речь идёт о хлебе насущном. Говорим о статьях, письмах, примерах, иллюстрациях. Елена Давыдовна Сафонова говорит: "Это было в 47 году. Мне мама на день рождения подарила картофелину. Большую такую" Я целый день с ней по дому ходила, гладила, любовалась. К вечеру говорю маме: "Мама, давай мы её на всех четверых разделим". "Хорошая идея", отвечает мне мама. "Только мы её сначала сварим, хорошо?" Материал в номер собрать оказалось не трудно. Тема уж очень зимняя. Я вот написал "Зимняя" и задумался: Действительно ли такая уж преземлённая? Почему Иисус, дав своим ученикам образец молитвы, учит обращаться к Богу по таким обыденным вопросам? Когда народ Божий Израиль, по выходу из Египта, странствовал 40 лет в пустыне, Бог питал его хлебом с неба. Каждый день утром люди могли собирать манну. Народ ходил и собирал её, и молов в жерновах, и летолок в ступе. и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус ее подобен был вкусу лепешек с елеем, записано в книге чисел. Если кто-то собирал больше, чем ему нужно было на день, то манна портилась и издавала отвратительный запах. Почему? Почему Бог хотел, чтобы люди были в такой от Него зависимости? В другом месте священного Писания Бог говорит через своего пророка Еремию. Два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоёмы разбитые, которые не могут держать воды. Потому что для благословенной, счастливой, исполненной смыслом и радостью жизни человек нуждается в Боге. И хорошо, когда человек это осознаёт и привыкает просить об этом Бога, начиная с хлеба насущного. Мир и стоящий за ним враг душ человеческих пытаются оторвать человека от Бога. Человек это звучит гордо. Нет, не умрете, но будете как боги. Человек кузнец своего счастья, или на Бога надейся, да сам не плашай. Да даст нам Господь в круговерте повседневных дел и забот еще более глубоко осознать даруемую им благодать. иметь право обращаться к нему со всем, что нас волнует и тревожит, и за хлебом нашим насыщным. Основной принцип. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш небесный, сказал Иисус Христос. Мы все живём прощением. Прощением восстанавливаются разрушенные взаимоотношения. Прощением приходит мир в сердце, забываются обиды. От прощения друг друга зависит благополучие и мир в семье, на работе. От него зависит глубина дружбы и её крепость. Зная нашу греховную сущность, Господь поставил во главу угла взаимоотношения между людьми прощение. Более того, он выбрал прощение единственным средством восстановления разрушенных взаимоотношений между людьми и им самим. Прощением Бог даёт нам возможность общаться с ним. Но своё прощение он поставил в зависимость от того, как мы прощаем тем, кто обидел, огорчил, предал или оклеветал нас. Даже в самую бурю наших чувств, если мы склонили колени и сердце в молитве Отче наш, он посылает своё могущественное слово, повелевшее однажды успокоить само море, включив в эту молитву следующие слова: прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Думаю, нам стоит иногда задумываться над тем, как это правило действует в нашей жизни. Вспомнить о важности этого главного принципа построения взаимоотношений. Нормальная жизнь христианина. «Если духом умершвляете дела плотские, то живы будете», – сказал апостол Павел. Есть несколько основных принципов нормальной жизни христианина, которые должен знать каждый. Один из них – искушение христианина. часть нашей жизни. От них не ни один человек не застрахован. Если искушению подвергался наш Господь Иисус Христос во время своей земной жизни, то что говорить нам, простым смертным? Священное Писание призывает не удивляться постигающим нас искушениям и испытаниям, не возмущаться, а принимать их с радостью и спокойно. Мы должны понимать, что нас постигает искушение не иное, как человеческое, как записал Иаков. Есть простые правила, зная и соблюдая которые, мы можем искушение воспринимать не как навалившуюся на нас беду, а как то, чем они для нас действительно являются испытанием и укреплением веры. Правила эти следующие. Поступайте по духу,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 от всякого греха поклонение и всякое создание говорило сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь и слава и держава во веки веков записал видение апостол Иоанн что значит это слово поклонение решил посмотреть в словаре В разных словарях смотрел. Значение в общем одно проявить своё благоговение. Выражаться оно может по-разному: склонением на колени, поклоном в пояс, падением ниц, приношением даров, молитвенными словами. Чуждая всякого суеверия, отрешённая от мистики, сердечное поклонение существу над всем Богу. Излияние благодарного сердца за жертву голговскую. Благоговейное молчание перед лицом Всевышнего. Стройная молитва и исповедание вслух веры Церкви Христовой. Ибо твоё есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Как мы стоим на приёме у мэра города или на торжественном вечере, посвящённом памяти известного поэта? Представим себе что мы на приёме у королевы Нидерландов Биатрикс или короля Швеции Карла XVI Густава или мы говорим речь на торжественном вручении Нобелевской премии руки в карманах и безболка на непочёсанной голове нет нет я не о форме говорю, а об отношении нашем отношении к Богу, творцу вселенной, спасителю и царю нашему по милости своей сделавшему нас наследниками своего царства. Это и только это важно, когда мы говорим о поклонении. Где наше место? Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, сказал Иисус Христос. Сидят на автобусной остановке два бомжа. У каждого пустая бутылка из-под пива в руках. Сидят и обсуждают действия этих, ну, э, которые у власти, ну, там, э, в президентах. Не смешно. Грустно. Ну почему мы такие? Люди вообще, и христиане в частности. Почему нам так нравится роль судьи? Потому что лучше, чем роль обвиняемого. или потому, что еще в раю, когда змей предложил нашим прародителям «Будете, как боги, знающие добро и зло». Нам захотелось получить это право судить. Да, мы получили познание добра и зла, но не так, как оно было обещано змеем. Мы познали, что добро, которого хочу, не делаю, а зло, которого не хочу, делаю. И мы познали, что что зло живет в нашем сердце, оттуда исходят злые помыслы. Нет, не роль судьи, а подсудимого мы получили, познав зло и добро. Но сидит в нашем сердце обман, что мы будем, как боги, очень глубоко и неискоренимо, и судим, судим, судим. И правители вместо молитвы о них, и детей, и детей, вместо того, чтобы примером быть для них, и родителей вместо почитания их, и проповедников вместо того, чтобы слушаться их, и начальство вместо того, чтобы подчиняться ему, и весь мир вместо того, чтобы благословлять его. Вместе с апостолом Павлом стенаем: "Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?" Павел ответ нашёл. «Благодарю Бога моего, через Иисуса Христа, Господа нашего, и так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Слова Иисуса Христа, в которых Он бичует нашу страсть осуждать других, радикально. «Каким судом судите, таким и судимы будете». Он предупреждает нас многократно. что место нашедших оправдания у судьи благодаря заступнику Христу не в судейском кресле, а рядом с осужденными, защищая их, поддерживая их, помогая им. Заступническая молитва – истина христианское служение. Осуждать всех и вся гораздо проще, легче и привычнее. Но истинное благочестие, истинное целомудрие в этом вопросе Подвиг совершает его в нас Дух Святой. Мы на него не способны. Подчинение Иисусу Христу, послушание Ему, покорность Ему – наше правильное отношение к совершенному им на кресте оправданию всего мира. Если Бог примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, то кто дал нам право осуждать? осуждение тема неприятная, грустная, больная. Но зная, сколько беды приносит осуждение в семьи, церкви, общества, мы не можем об этом молчать. Простая формула. Если око твоё будет чисто, то всё тело твоё будет светло, сказал Иисус Христос. Мы воспринимаем окружающий нас мир органами чувств. Особое место среди них занимает зрение. Зрением мы не только познаём окружающий нас мир, но и открываемся ему, его влиянию. Поэтому Иисус говорит: "Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. В светильник для тела есть око". Итак, если око твоё будет чисто, то всё тело твоё будет светло если же око твоё будет худо то всё тело твоё будет темно почему сразу после слов о нашем отношении к богатству Иисус говорит об оке и что значит чистое и худое око слово переведённое на русский язык как чистый в других местах Нового Завета переведено как простой радушный Это его прямое значение. Но может означать и единый, неделимый, цельный. Павел пишет коринфянам о радушии, щедрости македонских церквей, употребляя это слово. А худое ока в Библии на греческом языке это слово означает скупой, скрядный, жадный. Другими словами, Иисус говорит нам, что мы можем смотреть на мир и людей глазами скупца, завистника, или же глазами великодушного, щедрого, радушного сердца. «Взгляд наш на людей отражает наше внутреннее состояние», — говорит Иисус. «Сердце наше или светлое, или темное. А от этого зависит не только наше личное состояние и наше самочувствие, но и наши взаимоотношения с другими людьми и Богом. У завистника никогда не будет добрых взаимоотношений с людьми, которым он завидует, у жадного с теми, от кого он отвернулся, чтобы не помочь. У Бога никогда не будет никаких взаимоотношений с человеком, который живет другими мерками и строит свои взаимоотношения с людьми на других принципах, чем он сам. Бог охотно прощает нам наши недостатки и согрешения, но он не прощает непрощающему, не внемлет завистнику и не общается со сребролюбивым, тот увы по сути своей идолопоклонник. Важно ли то, что мы рассматриваем? О, да. Оно имеет на нас влияние. Важно ли то, как мы видим окружающее? О, да, это определяет нашу истинную сущность. Для чистого все чисто. Священное Писание имеет очень простую и определенную форму освящения. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Господь есть дух, а где дух Господен, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, Озирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу Господним духом. Посвящение чуть-чуть не бывает. Озирающийся назад неблагонадёжен для царства Божьева, сказал Иисус Христос. Странные мы всё-таки люди. Мы поражаемся великим открытиям учёных, Удивляемся рекордному прыжку в высоту очередного чемпиона. У нас захватывает дух от виртуозной игры известного скрипача. Мы знаем, что за всеми этими достижениями стоит многолетний труд, скрупулёзные исследования, постоянная тренировка, ежедневные репетиции. Видим прекрасную мирную семью, знаем, что за этим стоят посвящённые детям родители. Одним словом мы знаем, что для того, чтобы иметь успех, требуется посвящённость. Посвящённость семье, науке, спорту, музыке. Но одни открытия в науке сменяются другими, ставятся новые рекорды, знаменитости приходят и уходят. И тем не менее, этим временным вещам Люди посвящают всё, всю свою жизнь. И мы этому не удивляемся, считая это прекрасным и правильным. Но почему же, когда дело касается служения Богу, церкви, миссии, мы считаем, что пойдёт и так. Появились у нас деньги, нам кажется, что есть что-то более важное, чем миссия. Мы давно мебель не меняли. Появилось время свободное, Едем за три и девять земель на разрушенные капища идольские посмотреть. А мысль неделю престарелым родителям посвятить или на стройке церковной поработать отгоняем, как досадливую муху. Читаем в Евангелии. Иисус сказал ему. «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божьего». И чувствуем, как сердце ёкает. Мысль. не обомнели тревожная мысль важная и тревожит нас какая-то неопределённая, но явная вялость в следовании за Христом. И слово Божье проникает до глубины сердца и судит мысли наши и чувства наши. Посвящение чуть-чуть не бывает. Без полного посвящения делу нет успеха, без полного посвящения Богу Нет плодотворной жизни. Без исключения. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает, сказал Иисус Христос о браке. Есть в нашем мире вещи относительные, но есть и абсолютные. Есть правила без исключения. И это касается не только правил русского языка, но и Священного Писания. Относительно семьи Бог установил правила, которые Иисус Христос определил так. Поэтому оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочитал, того человек да не разлучает. Бог так задумал семью, чтобы она существовала на этом нерушимом основании. дающим уверенность, покой и радость мужу, жене и детям. Именно поэтому священное писание так категорично относительно всего, что разрушает этот фундамент. Бог в Библии ясно говорит, на каком основании строится крепкий брак. Он чётко объясняет, чего следует избегать, чего остерегаться, на что делать особое ударение. Зная важность семьи для Бога, Сатана делает всё возможное, чтобы разрушить семью. Ссоры, скандалы, разводы явления для современного общества и мирских семей обыденные, но и перед церковью, перед семьями верующих враг не останавливается. Он прилагает все усилия, чтобы нарушить взаимоотношения, лишить взаимного доверия, развалить семью. Если верующие не будут стоять на страже своей семьи, своего брака то урон потерпят ужасный. Старость не радость. Венец славы седина, которая находится на пути правды, сказал Соломон. Эту пословицу знает каждый. Старость не радость. Для того, чтобы согласиться с ней, стариком быть не нужно. Мы сами стареем, да и пожилых людей вокруг немало. И редко встречаются такие, которые бы заставили нас сомневаться в верности русской народной мудрости. В Библии такие примеры есть. Авраам, Моисей и Иисус Новин. Встретить такого старца или старицу, как новозаветные Симеон и Анна, редкая радость. Почему это так? И почему, например, Авраам и в старости оставался целеустремленным? Думаю, что... потому что цель имел. Она у него за пределами земной жизни находилась. Так об этом определённо в Писании написано. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, с наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. То же самое написано и об остальных ветхозаветных героях веры. Они жили будущим, поэтому были героями в настоящем. И о Симеоне и о Анне написано, что они чаяли, то есть ожидали будущего, осуществления обетований Божьих. И вот эта жизнь в ожидании и сделала их старость плодовитой, насыщенной и достойной подражания. Как написано в том же послании: Помните наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, зырая на кончину их жизни, подражайте вере их. Брозды правления корень всех зол серебролюбие, говорит апостол Павел. Что над нами имеет власть, то и управляет нами. Это реальность, от которой нам никуда не деться. Бог говорит через священное писание, что самое лучшее для человека жить под властью Бога, быть гражданином его царства, подчиняться его законам. Законы эти простые, понятные, их совсем не трудно исполнять, если быть свободным от власти мира, в котором мы живём. Законы мира сего находится в прямом противоречии с законами царства Божьего. Мы это знаем, понимаем, осознаём и стараемся не подчиняться им. Но мир привязывает людей к себе к своему образу жизни, покоряя их волю и желания. Человеку хочется просто немного отдохнуть, расслабиться в кругу друзей. Не заметил, как стал алкоголиком. Купил он себе компьютер, чтобы не отставать от жизни, немного побаловаться. Стал рабом компьютерных игр. Устроился на вторую работу, чтобы иметь хоть небольшую материальную независимость. Мысли его и мечты в суммах выражаться стали. Мир подчиняет, насилует нашу волю, закабаляет нас, надевая на сердце человека узду любви к своим правилам. ценностью. Особенно успешно он укрощает свободный дух человека привязанностью к деньгам. Об этом нас Бог настоятельно предупреждает. И Иисус говорил об этой опасности чаще, чем о какой-либо другой. Не можете служить Богу и Момоне, категорически заявляет он. Апостолы, 3 года учившиеся у Его ног, поняли эту истину, и предупреждали об этом церковь. «Корень всех зол — сребролюбие», пишет Павел своему ученику Тимофею. А в письме церкви в Колоссах он выражается еще радикальнее. «Итак, умертвите земные члены ваши», то есть все, что от земной природы вашей, «блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть и дал служение». Стоит каждому из нас задуматься о том, свободно ли наше сердце, или мы грызём удила покоревшей нас страсти. С кем поделишься? Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, сказал Иисус Христос. Есть у человека такая потребность делиться с другими тем, что у него лежит на сердце. И люди, ища облегчения, рассказывают друг другу о своих нуждах, болезнях, переживаниях. И облегчение наступает. Рассказал – и вроде легче на душе стало. Но действительно только вроде. А когда рассказал несколько раз, то наступает момент, когда чувствуешь, что облегчения от того, что в очередной раз поделился, нет. Видишь, что слушателю твоему сердцу Мне интересно. Он только из вежливости на тебя смотрит и не перебивает. И ты вспоминаешь, что не в первый раз ему это рассказываешь. Комкаешь свой рассказ и смущённо смолкаешь. Проходит немного времени, и потребность поделиться своими переживаниями возвращается. А иногда человеку так плохо, или он в такой растерянности, На сердце такое беспокойство, тревога, страх, что он и не знает, как другому об этом рассказать, чтобы тот понял, посочувствовал или что-то посоветовал. Это я о потребности человека в молитве говорю. И когда эта потребность не находит правильного выхода, то человек ищет понимание, помощь и сочувствие у другого человека и каждый раз убеждается, что даже самые близкие, любящие его люди, понять его до конца не могут. Так уж устроен человек, что он нуждается в Боге, нуждается в молитве. Открыть это в себе и для себя великое преимущество. И есть тогда у нас тот, Кто не устаёт слушать, кто всё понимает и очень сочувствует, так как сам страдал неимоверно, сам унижен был и оставлен, и оплёван, и распят. Молитва великое преимущество верующей души. А тот, кому мы молимся, обещал нас всегда слышать, всегда нам отвечать, всегда брать наши заботы на себя. Он даже просит нас о том, чтобы мы не забывали наши заботы возлагать на него, ибо он печётся о нас. Молитва прекрасное, уникальное средство общения с нашим небесным Отцом. Предательство. Кто не со мной, тот против меня, сказал Иисус Христос. Вы услышали заголовок и расхотелось слушать дальше. Правда же Очень же неприятное это явление предательства. Мы знаем и понимаем, что это такое. Нам с этим приходилось встречаться, начиная с самого детства. Когда тот, за которого ты готов был, как тебе тогда казалось, жизнь отдать, вдруг выдавал твой или ваш секрет кому-то другому. Тебе тогда казалось, как можно жить дальше, если нельзя положиться даже на друга своего или подругу? Да, мы знаем, что такое измена, предательство. Мы с детства приучены с презрением относиться к изменникам родины, к поступившим на службу врагу, к шпионам. А сколько браков распалось, потому что один или другой, а иногда и оба, сначала, как им казалось, невинно искали внимания других, как флиртовали и предавали свою любовь, свою семью, своих детей. Надеюсь, что многих слушателей Бог сохранил от такой боли. Но мы знаем, что это такое. Поэтому Бог сравнивает любое проявление суеверия, идолопоклонства, оккультных практик с изменой в займаотношения человека, обратившегося к колдунам, читающего гороскопы, верящего в сонниках, лечащегося у экстрасенсов с Богом нарушаются. Как нарушается супружеской изменой брачные взаимоотношения. Так же, как небезобиден флирт, небезобидны и наводнившие нашу культуру, наши школы, нашу медицину, всё наше общество явления, практики, учения, за которыми под видом ангела света стоит Люцифер, Сатана. Христианская жизнь не прогулка по весеннему бору, Не отдых на берегу моря, а, скорее, партизанская война. Мы находимся на вражеской территории. Мы граждане царства, которое, по словам нашего царя, не от мира сего. Мы ведем войну против духов злобы в Поднебесной. О, даст он нам сам победу в нашем противостоянии всякой силе вражьей, всякому искушению, всякой дружбе с миром. Мы знаем, кому мы принадлежим. Мы знаем, кого любим, и кому мы посвятили свою жизнь. Он благоволил дать нам Царство. Личность «Ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного», сказал Иисус Христос о детях. Я держу на руках очередного внука, маленького, легкого и, как мне кажется, такого уязвимого, беззащитного. Удивляюсь и думаю: почему Бог устроил так, что воспитывая детей, родителям требуется так много времени и сил, внимания и любви к ним, прежде чем они станут самостоятельными? Половину или третью часть жизни родители посвящают своим детям. Живут их жизнью, решениям их проблем, определением их будущего. Держу внука на руках и думаю: такой маленький, беззащитный, зависимый, а личность совершенно однозначна, личность, с которой Бог напрямую имеет дело. Этот младенец доверен Богом родителям для воспитания, формирования, заботы. Бог воспринимает каждого младенца как отдельную личность. Делаем ли это мы, взрослые? Считаемся ли мы с волей и желаниями детей? Смотрим ли мы на них, как на равных нам, или как низшее существо, обязанное подчиняться нам и жить нашей волею? В чем состоит основная обязанность родителей по отношению к их детям? Уверен, что в формировании свободной, зрелой, самостоятельной во всех отношениях личности способной иметь свободу. личные взаимоотношения с Богом. Имея дело с детьми, мы имеем дело с людьми, в которых заинтересован сам Бог. За воспитание детей, за их формирование мы несём ответственность перед Богом, который доверил их нам, и перед детьми. И времени на это он дал нам достаточно. Но, как нам всем известно, проходит это время гораздо быстрее, чем кажется в начале. Держу на руках внука. Он мне улыбается. С Богом, малыш. И нет инова. Я Господь, и нет инова. Нет бога кроме меня, сказал Бог через пророка Исаию. В разных культурах, у разных народов, в разные времена были и есть совершенно различные представления о боге. Недаром появился и, так сказать, научный атеизм, утверждавший, что Бог – продукт человеческого разума. Библия, откровение Бога о себе, не ставит перед собой цели доказать, что Бог есть. Она открывает нам, читающим и верующим Бога. Чем больше читаем, чем глубже вникаем, тем яснее представляется нам Бога. его образ. Сердце человека жаждет Бога, жаждет общения с Ним и познания Его. Эту жажду пытаются удовлетворить различные религии, культы, философские системы. А атеизм предлагает только культ личности. В одном народе это великий вождь мирового пролетариата, в другом – великий кормчий, в третьем – великий атеизм. команданте. Люди не могут жить без ориентира, без объекта веры, без основания. Оно и понятно. Мы созданы Богом, созданы для него, для общения с ним, для вечного с ним общения. Свою неизбывную тоску по этому общению, заложенную в душе человека, люди на протяжении веков пытались удовлетворить различными обрядами, представляющими собой только суррогат этого общения. Пейти обряды находили воплощение в различных религиозных системах и учениях, и у людей складывались свои представления о боге и о богах. Они стали поклоняться твари вместо творца, как это определяется писание. Но Бог, создавший вселенную и обитаемый нами мир, открывшийся человеку в Библии, говорит чирис пророк Исаия Я Господь и нет иного нет Бога кроме меня Да будет наша молитва о том чтобы сам законодатель сделал своё слово для всех нас живым чтобы нам осознать и ощутить его присутствие и радоваться общению с ним